Глава шестнадцатая. Столкновение не происходит. Сильные руки подхватывают меня за талию, тянут. И я почти выпрямляюсь, но новый толчок всё портит. Я падаю, но на этот раз не вперёд, а назад. Дух захватывает, я внутренне собираюсь, но приземляюсь спиной не на пол, а на такера. Точнее, в его аккуратные объятия, в которых мне уже не страшно. Есть совершенно ясная уверенность, что мне ничего не грозит. Всё вокруг ещё некоторое время немного вибрирует, а потом стихает. Мы лежим, замерев, и я не знаю, что делать. Мне неудобно, что мы оказались с Такером в таком положении. Я даже чувствую его дыхание у своего уха, от которого мурашки разбегаются по всему телу. Неловко пытаюсь встать, но упираюсь рукой куда-то, не понимаю куда, жутко смущаюсь. На помощь приходит Такер. Он помогает сесть, а потом и встать, поднявшись первым. «Спасибо». Я случайно заглядываю в его синие глаза и смущаюсь снова. Приходится напомнить себе, что с этим драконом мне ничего не светит. Даже если смотрит в ответ так, будто реально беспокоится. Это он просто очень ответственный. «Ты в порядке?» Такер рассматривает меня полностью, пока окончательно не убеждается, что да потом поднимает указательным пальцем мой подбородок, вынуждая поднять взгляд. «Идите с Силаной в комнату и никуда не выходите до завтра. Поговорим позже». «Хорошо». «А что мне остается сказать?» «Приходится засунуть свое любопытство, о чем он хотел поговорить, о чем?» «Подальше и послушаться». «Что это было?» спрашивает Силана, как только мы выходим. «Профессор Такер, это не опасно? У вас так бывает?» «Не беспокойтесь и идите в комнату. Вам ещё объяснительную писать». Такер провожает нас до перехода в общежитие и уходит в другую сторону. А мы понуро возвращаемся к себе и до ночи сочиняем объяснительные. Утром, как и обещали, мы относим их в кабинет Такера. Мне кажется, эту дорогу я выучил уже настолько, что из любого места академии дойду сюда завязанными глазами. Скажет ли он мне то, что собирался вчера? И главное, что... Но к моему разочарованию, мой куратор в кабинете не один. С ним снова наша новая преподавательница. Ловлю себя на том, что это уже начинает раздражать. Силана, которая была намерена снова попросить о том, чтобы ректор не узнал, припосторонний не решается заговорить об этом и только поджимает губы, умоляющий, глядя на Такера. Он в ответ хмуро смотрит на нас и кивает на угол стола. Мы молча кладём туда объяснительные и выходим. И снова я чувствую, будто сделала что-то не так. Хотя вчера, когда мы лежали, то есть, когда мы встали, мне показалось, что прежний Такер вернулся. Решаю, что я слишком много себе надумываю. Перекладываю уснувшую на плече чернушку в карман и иду на занятия. Со всех сторон только и слышно, как все обсуждают вчерашние землетрясения. Застало оно кого где. Один адепт даже с лестницы упал и получил растяжение. Теперь сидит в лазарете и рассказывает, естественно, приукрашенные, истории о том, как он был ранен и чуть не погиб. «Представляешь, говорят, Академия потеряла высоту», громко говорит старости одна из одногруппниц. «С чего ты взяла?» «Не торопится-то верить». «Посмотри на облака, когда будешь на улице». Собеседница многозначительно смотрит. «И увидишь, они почти никогда не плыли на уровне второго этажа» всегда были ниже, скрывая нас от земли. Вообще-то облака по своей природе начинает спорить староста, но замолкает, потому что в аудиторию входит задержавшийся преподаватель. Теперь я начинаю беспокоиться. Записываю лекцию на автомате, а сама думаю, что это было. Не могла же я повредить источник так, что он теперь не тянет. Нет, тогда бы это проявилось сразу, а с момента моего перемещения в дом Такера прошло несколько дней. Но всё же что-то не в порядке, и это меня беспокоит. Надеюсь, мы не упадём? Я даже завидую Силане, которую беспокоит только цена за платье. Когда мы идём в столовую, она не умолкая жужжит об этом. «Оно такое светло-розовое, воздушное!» Рассказывает она мне о платье, которое приглянулось ей самой. «Я правда думаю, что слишком смело будет такое надевать. Так что хорошо, что у меня нет денег». А стипендию платят в конце семестра?» «Без особой надежды, уточню я». «Точно, тебе же тоже денег на то не хватит. Жаль», — вздыхает подруга. «Оно будто для тебя сшито, хоть бы примерила». «А ты своё?» «Померила». Силана мечтательно прикрывает глаза. «В этот момент мы оказываемся почти у входа в столовую, и нас опережает ректор. Я напрягаюсь, но он просто проходит мимо». Интересно, как давно он был позади нас? Странно. И ещё недавно я омлела рядом с Роем, а теперь всё время жду подвоха. Даже то странное наваждение вроде бы прошло. Больше мозг не отключается рядом с ним. Мне бы радоваться и расслабиться, но я всё равно тревожусь из-за того, что теперь не знаю, чего ожидать от Роя. Поэтому я приложу максимум усилий, чтобы не остаться с ним наедине. За обедом удается отогнать все свои запутанные мысли и просто наслаждаться вкусом чего-то похожего на голубцы. После него у меня остается только практика по артефакторике. Не тороплюсь туда, потому что не горю желанием знакомиться с новой преподавательницей. Одна мысль о том, что она истинная, такер выбивает из клеи. Хотя казалось бы, ну вот откуда у меня эта глупая надежда появилась? Дури с головы надо выбросить и как-то удостовериться, что Рой к истинности тоже не имеет отношения. Тогда можно держаться от него подальше и постараться в следующем учебном году перевестись в другую академию. Спасибо, Марианна, документы есть. Осталось раздобыть денег. Но, к моей радости, нас встречает молодой аспирант и говорит, что практику будет вести он. заводит в аудиторию, где стоят длинные столы и по периметру на полках множество непонятных элементов пустых корпусов, шаров и мотки проволоки. Сегодня мы сделаем простой артефакт предсказания погоды. Разбирайте кристаллы. Ещё нам понадобится зажим и стамеска. С моего стола возьмите по зелью. Я объясню, зачем оно. Минута проходит в суете. Кто-то идёт сразу за зельями-кристаллами, кто-то к инструментам, который оказывается, ещё надо найти в коробочке на одну из полок. И всё это под болтовню, которую пытается пресечь аспирант, но у него не очень-то и получается. «Ой, прости!» Одногруппница меня грубо толкает в плечо. «Это та самая блондинка, которая с отработки в оранжерее все пытается меня задеть. И в этот раз почти удается. На моем рукаве растекается зеленое пятно. Почему-то зелье в ее руках было не закрыто. «Иди в Лаборанскую, там есть вода!» Аспирант кивает мне. «Быстрее, а то ткань растворится, будет дырка!» «А где лаборанская Он хмурится, бросает взгляд полной досады. На дверь в торце лаборатории, сейчас заставленную какими-то коробками, а потом подсказывает. «Выйдешь в коридор, следующая дверь налево будет преподавательская, и из неё вход в лаборантскую. Повторять второй раз не надо. Лечу на выход, вваливаюсь в преподавательскую, даже не обращая внимания, есть там кто-то или нет, а в лаборантской кидаюсь сразу к крану и быстро замываю пятно». Вот и стоило оно того. Мелкая пакость меня не заденет, последствий, надеюсь, не будет. Но блондинку пора как-то ставить на место, иначе она не успокоится. За спиной скрипит дверь, кто-то входит. Я оборачиваюсь и застываю, забыв про рукав. Это ректор. Чувствую себя попавшей в ловушку мышкой. Хотя надо было догадаться, что стоит быть осторожной. Я же на артефакторике. «Эва?» — говорит трой У меня есть к тебе предложение.